недостоин любви вашей клавдии агаповна я вовсе недостоин вижу это со всей отчетливостью иван ильич вы конечно мне нисколько несимпатична когда поворачиваетесь боком даже противны но душа моя вам нельзя глядеть на себя в таком жалком свете Отсутствие ваших чувств, Клавдия Агаповна, повергает меня в пучину безысходности. И справедливо, ибо что я? Вожь, летящая на свет. Но, Иван Ильич, пши не летают, они ползают и припротивно. — Вы очаровательны, как ангел, и столь же умны и осведомлены обо всем, как точно, Клавдия Агаповна, вы указали мое место. Я — вож ползущая на свет. — Прекратите, не желаю слушать правшей. Что вы там начинали говорить о любви? — не достоин Этого мало. Продолжайте. — Решительно недостоин любви, вашей Клавдия Агаповна. Вижу это со всей отчетливостью. — Иван Ильич, вы так говорите, словно в самом деле меня любите, а сами никогда в чувствах и не изъяснялись. Уж не хотите ли вы этими вашими насекомыми объясниться мне в чем-то исключительном? — Что-то в этом роде, только совсем другое, но я не пророню более ни слова. «Вот как? Зачем же вы затеяли этот разговор?» «Хотел снисходительно просить...» «То есть, нет, не так. Хотел просить о снисхождении, предложить вам свою руку и прилагающееся к ней сердце, но вижу со всей отчетливостью...» «Иван Ильич, зачем же вам моя рука...» «То есть, нет, зачем мне ваша рука...» — Не знаешь как правильно, вы меня спутали. Что толку от рук и ног, когда вы не желаете изъясняться в любви? — Я не не желаю, но я вижу со всей отчетливостью... Прекратите, прекратите видеть эту вашу отчетливость. Изъясняйтесь в любви, я разрешаю. Клавдия Агаповна, если бы ВОЖ могла летать... Иван Ильич, нет ли у вас более возвышенных метафор? От ваших сравнений в самом деле вши заведутся. Более возвышенных не достоин. Душа моя, смотрите же в себя получше. Вы не так отвратительны, как это видится всякому при взгляде на вас. Вы находите? Нахожу, душа моя, нахожу. Взять хотя бы ваш лоб. Не сократовский, прямо скажем, лоб, но и в нем есть свои... Интригующие изгибы. — Это я ударился фонарным столбом, как раз облоб лоб. Изрядно так ударился с помутнениями. — Сознание не теряли? — Господь миловал, Клавдия Агаповна. — Вот видите, у вас крепкая голова. Это редкое достоинство в наше время. И чем не повод для женских чувств? А профиль, душа моя, покажите профиль. «Но вы же сами давеча соблаговолили выговаривать, что сбоку противно!» «Ничего такого я не выговаривала. Наоборот, соблаговолил заметить, что очень раритетный профиль, нечто древнее в нем провисает, антикварное, пожалуй, даже археологическое, если приглядеться. Не пойму только что, но провисает». — Не могу знать, Клавдия Агаповна, не имею гибкости увидеть свое лицо сбоку. — Кто умножает познание, умножает скорбь, Иван Ильич? Вы счастливый человек и не хотите делиться своим счастьем с другими. — Это вы премудро заметили. Мне до вашей мудрости не взобраться, хоть бы и табуретку подставляя. Все равно, как вше, не возвыситься до летящей мухи. Опять вы за свое. Я требую, чтобы вы возвысились. Я настаиваю. Клавдия Агаповна, нет в нашем мире большего удовольствия, чем махать крылышками рядом с вашими возвышенностями, но я недостоин даже ползать по ним». — Я не требую. Я прошу вас, Иван Ильич, возвысьтесь и махайте или машите запамятового, как правильно. — Нет силы, способной поднять меня с колен, когда вижу все ваши достоинства со всей отчетливостью. — Вот. Вы уже и начали изъясняться, а делали вид, что не умеете. Продолжайте. — Рожденный ползать ползет. — Несносный вы человек. Душа моя, вообразите себя хотя бы молью. Я видела, моль вполне может летать. — От близости вашей, Клавдия Агаповна, сгорают мои тщедушные крылья. — Ну что же вы немощный такой? Черт с вами, я сама спущусь до вас. Подайте мне руку. — Не смею ослушаться. — ты лучше. Держите? — Держусь. — А теперь ведите. — Куда, Клавдия Агаповна? — Колтарю, душа моя, колтарю. Дорогу я вам покажу. Вы ведь, Иван Ильич, орел-мужчина. Я вижу это со всей отчетливостью. — Лечу, душа моя, лечу!